Выкрутился блондин, с лица и ушей которого краска не сходила из-за щекотливой темы. Только если она полтона слабее стала. Вот и ведите себя, как Лоя Диэль. Всё. «Панорам, мыши, всем спать!» — скомандовала я парочке, скептически хмыкнув мысленно. «Тоже мне соблазнители недоделанные нашлись. Ещё бы оптом себя пользовать предложили!» В спину ударил огорчённый тихий вопрос. «Мы слишком уродливы для княгини», — резко обернулась. «Это, оказывается, не меня, это Диас у Айдоса», — спрашивал. «Ой, клиника». Вернулась и, поймав каждого за косу, притянула к себе поближе. «Вот у кого волосы мягче шёлка, не то что жёсткая грива чайра». «Мальчики, вы — лапочки и красавчики, просто мечта девичья».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 Кайриль, рассыпавшись в неловких извинениях и покраснев ещё больше, хотя, казалось бы, некуда, метнулась в спальню и вымелась оттуда, буквально через миг-другой, в виде куча травы. Сцапала всё, что нашла на кровати, в загребущие лапки тараторя на бегу. Тысяча благодарностей исчезла. Небось, сажать понеслась. Вот и пусть делом займётся, а не всякой хренью свои чужие головы, скажем, цензурно, замусоривает.